миссис Рэйчел Терник. Седалищные измерения замаринованы, ТЧК. Повремените перечислением денег присылкой лекторов, ТЧК, Минна Карлсон Каннен. По-моему, я сделала все, что было в моих силах, чтобы поддержать миссис Терник, в ее благородной деятельности. Она ответила на мою телеграмму, грозя немедленно приехать в Финляндию и на месте лично изучить ситуацию. Одновременно она справлялась, имеются ли в Финляндии сигары и виски, и не следует ли запастись всем этим в Америке на время поездки. Я... Сообщила ей действительное положение вещей и рекомендовала отложить поездку до лета, когда в изобилии будет продаваться понтика, водка из отходов целлюлозно-бумажного производства, очень похожая на а м е р и к а н с к и е виски. при этом я как могла расхваливала ей очарование финского лета неповторимую красоту бесчисленных о з е р совершенно позабыв о том что она питает отвращение к воде и боится бактерий больше чем Бога после 19 телеграмм она согласилась отложить поездку на 7 месяцев наконец оставила меня в покое, что было как нельзя более кстати. Дело в том, что Энси Хюпи непрерывно донимал меня своими новыми выдумками, причем многие из них были осуществимы только с помощью хороших связей. А этим я, кажется, обладала теперь в достаточной мере». Ведь я была посланцем доброй воли, бескорыстным пионером, зачинателем в области производства эрзацев. И при том я, дитя черных дней, никогда не забывала о том, что сама являюсь сиротой». Друзей изумляли огромные размеры моих доходов, крайняя скромность которых еще больше удивляла чиновников налогового управления и мою американскую знакомую, миссис Рэйчел Терник. На второй день рождения 1945 года Энси х ю п и я пригласил меня к себе домой обедать. Заново обставленная квартира, прекрасно одетая хозяйка и щедрые дары богато сервированного стола все говорило о хорошей конъюнктуре на черной бирже. Находясь в семье Хюпия, я особенно ясно поняла, что опасения миссис Тернак относительно Возможности перехода мирового господства в руки мужчин были вполне обоснованы. Сила частной экономики дала Энсио возможность захватить власть. Бывший адвокатик Поц и Ка, который порой на улице ревел, как буря, но дома едва слышно попискивал д со временем превратился, благодаря юридическому таланту и солидным доходам, самодержавного царька своей семьи. Жене его принадлежало последнее слово только в том случае, когда она просила прощения. Теперь это был уже не прежний кроткий рыцарь Жениной туфли, вечно в чем-нибудь оправдывающейся, а какой-то надменный фюрер, один многозначительный взгляд, которого заставляет жену молчать, а детей учить уроки. У меня возникло чувство вины, ибо никто иной, как я, из года в год толкала его на дела, требовавшие смелости и решительности. Я совсем забыла, что мужчину не следует слишком поощрять и... чрезмерно благодарить, ибо все это действует на гипофиз его честолюбия, вызывая патологический, душевный гигантизм. Симптомы этой опасной болезни наиболее ясно проявляются в домашней обстановке, когда гости дивятся волевым качеством мужа и умиленно восхищаются изысканными Манерами жены в каждом мужчине скрыты зачатки или первоэлементы душевного гигантизма. Каждый мужчина горячо желает, чтобы его жена была Венера Милоской. Не имея рук, она не могла бы проверять содержимое карманов своего мужа или хотя бы пальчиком коснутся ь общей семейной к а с с Обычно такие визиты превращаются в деловые обеды, на которых приходится очень много говорить, прежде чем что-нибудь дельное будет высказано. Энсио so, хотел представить мне доктора Антеро к у й в а л а й н е н а с которым он познакомился, когда я была в отъезде, и даже заключил с ним определенное соглашение. Антеро к у й в а л а й н е н был доктором химических наук. к у й в а л а й н е н означает «суховатый», и это имя вполне подходило ему. Он был э, маленьким, э, хилым человечком, такого низенького роста, что рюкзак, надетый ему на плечи, обязательно волочился бы по земле. Прошло два часа, прежде чем он сумел сообщить, что э, вообще говорит очень медленно. В Финляндии слишком много господ и слишком мало джентльменов. Прослушав в течение трех часов этимологические рассуждения доктора Куива Лайнена, я заподозрила в нем джентльмена. Он изложил в главных чертах ниже следующее. Годы войны сделали нашу жизнь ненормальной. В данном случае под нормальной жизнью я понимаю такое положение, когда статистика человеческого питания и статистика заболеваний находятся между собой... «В определенной гармонии». «Под гармонией я понимаю такое соотношение, которое гарантирует каждому человеку постоянную работу, и притом именно такую работу, которая соответствует его призванию». <свят> <свят> «Да, у меня <свят> два <свят> <свят> взрослых сына, они скоро закончат образование и получат профессию, но что за радость в образовании, если с этой профессией теперь невозможно никуда устроиться?» В данном случае казус Амали, то есть причина зла, кроется в ненормальности послевоенной жизни». — Как вы, госпожа Карлсон к а н а н и н вероятно, прекрасно понимаете, мои сыновья вы посвятили свою жизнь одонтологии, зубоврачебному искусству, но но похоже, что им придется уехать страны, с высоким уровнем жизни, то есть э -э -э, в такие, где э -э -э, зубные врачи э -э -э -э, действительно нужны. Маленький сухой человек вытер солбопот. Говорить ему было тяжело, но, вероятно, он знал, что рыть Канавы еще тяжелее, а потому старался по мере сил тащить тяжкое бремя. Я сказала ему, господин доктор, я, простите, никогда не слыхала, что у нас слишком много зубных врачей. О -о -о -о -о. «Госпожа Карлсон к а н н е н и их вовсе не так много. В странах с высоким уровнем...» Жизни зубных врачей п р о п о р ц и о н а л ь н о несравненно, больше, но если бы вы поняли, где в данном случае кроется казус Амали, то есть причина зла. Мне придется занять еще минуточку вашего Драгоценного времени. Видите ли, ненормальные условия жизни сокращают потребности и тем самым усиливают кризис. — Нам не хватает многого, очень многого, с у д а р н я но вот чего нам особенно не хватает и что в настоящее время у нас почти совершенно отсутствует — это кариес, то есть гниение зубов. Лишь... После того, как э, э, в нашу страну начали прибывать американские посылки, положение э, стало э, слегка изменяться к лучшему, но о э, э, т только слегка нам требуется решительно усилить гниение зубов, чтобы статистика заболеваний стала нормальной, а профессия одонтолога выгодной. Алвар Вилска указывал, что кариес является с и л ь н е й ш и м фактором, способствующим Процветанию других болезней все это увеличивает занятость врачей, а в результате повышает их жизненный уровень. Поскольку мне известно, что вы, госпожа... Карлсон Каннен, женщина, не побоюсь сказать, сосмелая, умная, сосвободная от предрассудков, и вы пользуетесь настоящее время... влиянием и связями несравненно в большей степени, чем мы, э, скромные труженики науки, и э, я и осмеливаюсь обратиться к вам. А при чем здесь я? Неужели вы э, хотите, чтобы я снабжала вас к а р и с о м — изумилась я. Маленький жрец науки снова вытер лоб и тихо ответил. — Мадам, в некотором роде... — Да, мадам. Однако мы скажем об этом... Несколько иначе. Гниение зубов есть зло, но оно имеет свою причину, которая вовсе не является злом и даже доставляет удовольствие. Вы, конечно... Догадываетесь, что речь идет о сладостях и, в данном случае, о сахаре? Я по-прежнему сильно недоумевала, но, к счастью, Энси Хюпе взял слово и точно факелом осветил потемки. Дорогая Минна, пока ты э, находилась э, в Америке, э, мне пришла в голову блестящая идея, с которой я э, ознакомил доктора к у й в а л а й н е н а Мы сообща набросали план развития производства, он дает новые основания верить в возможность экономической независимости нашей страны. Как ты, вероятно, помнишь, я однажды купил э, несколько сот гектаров леса. Это, конечно, гораздо меньше, чем э, у тебя, но все же и мой лес э, чего-нибудь достоит. Лишь небольшая часть этого леса вырублена на дрова и э, на чурки для газогенераторов. Однако дерево значительно выгоднее продавать, перерабатывая е г о на сахар — Да, из дерева можно делать тот самый сахар, с которым народ в Финляндии так остро нуждается. <сёк> — Позвольте и мне доложить госпоже Карлсон Канненен, заметил искренний ревнитель гниения зубов, что процесс... переработки дерева в э, сахар очень сложно. Но тем не менее, это факт. Сахар в дереве содержится и по изобретенному мною методу его можно так рафинировать, что э, э, никто т о и не отличит наш сахар от тростникового или свекольного. Я уже сейчас предупреждаю, что изобретение надо непременно запатентовать. Я забыла, что женщина имеет право улыбаться мужчинам лишь в том случае, когда... Лживые комплименты поклонников оттеняют ее д е й с т в и т е л ь н о е достоинства. Но ведь речь шла о к р и о д е зубов, и я вспомнила одну чистую американскую поговорку «Лучше нарыв на общественном теле, чем два на собственной шее». Я усмехнулась про себя, и сразу же восхищенные улыбки засияли на губах. мужчин